В введении я определил поздний цветок как человека, который проявляет себя в полную силу позже, чем ожидается. Часто его таланты не сразу видны окружающим. Ключевое слово здесь Ожидается. Такой человек реализует свой потенциал, маршируя под свой барабан. Он не будет пытаться, закусив губу, удовлетворять ожидания своих родителей и общества. Поздний цветок может быть внешне вялым и апатичным подростком, вроде знаменитого Скотта Келли, который не учился в старших классах и не обращал внимания на окружающее, даже если от этого зависела его жизнь. Но потом он находит стимул в книге, интересе, личности. Вырастив детей, он может вернуться к работе, ощущая за спиной 10 прожитых лет, но став на 10 лет мудрее. Пенсионер находит более глубокий смысл в жизни, реализовав детскую мечту или наставляя других людей. Позднее цветение может начаться в любом возрасте, и оно происходит не один раз на протяжении человеческой жизни. Представьте себе слалом. Лыжники стартуют по одному, но в зависимости от того, как быстро каждый пройдёт первые, вторые или третьи ворота, вы угадываете, какое место он займёт в соревновании. Видно, сокращает ли лыжник ожидаемое время или не дотягивает до него. Если этот образ применить к концепции позднего цветения в любом возрасте, можно сказать, что общество устанавливает ворота на трассе и ждёт, что люди получат определённые баллы в определённое время. дни проходят их быстрее других. В старших классах они прекрасно учатся, идеально сдают экзамены, поступают в элитный университет и получают правильную работу. Такие люди рано завершают свою трассу, бьют рекорды и занимают место на пьедестале. Жизнь не похожа на олимпийский слалом. Но если вы не стали выдающимся лыжником, если задержались у ворот жизни, то вам будет трудно наверстать упущенное. Это огромная проблема для сегодняшнего общества, и она затрагивает многих из нас. Дело в том, что многие факторы могут затормозить раннее цветение. Например, замедленное физическое и неврологическое развитие, травма в раннем детстве, нестандартные требования к обучению, социально-экономическое положение, место жительства, болезнь, зависимость, проблемы с работой и даже простое невезение. Многие из нас, пока растут, не могут полностью показать свой потенциал в школе и поэтому не раскрывают его в университете и на работе. А всё потому, что на нас вешают негативные ярлыки относительно наших способностей к обучению. Нам говорят: "У вас нет нужного для науки склада ума" или "Вы никогда не станете хорошим писателем". Потом мы взрослеем, заводим семью и детей, воспитываем их и выполняем другие обязательства по отношению к близким. А жёсткая конкуренция ограничивает наши возможности и оказывает влияние на карьеру. Достижениям могут препятствовать болезни и травмы, депрессия и зависимость. Эти распространённые неудачи задерживают реальный расцвет талантов и препятствуют успеху. В результате под давлением общества мы испытываем социальную изоляцию. Многие, подобно мне, считают себя поздними цветами. Другие могут испытывать смутное чувство, что их карьера ещё не состоялась. У каждого из нас есть близкий или любимый человек, который застрял в жизни. Очень важно помнить, что нельзя терять веру в себя и в других, даже если, особенно если общество не способствует тому, чтобы мы наверстали упущенное. Пока все рукоплещут ранним цветам, бесчисленные примеры позднего расцвета встречаются во всех сферах жизни. Мировая знаменитость Андреа Бочелли стал оперным певцом в 34. Джеймс Мерфи, основатель музыкального коллектива LCD Sound System, выпустил первый альбом в 35. Преклонный возраст для жанра электронной танцевальной музыки. Люсинда Уильямс перешагнула 45-летний рубеж, когда выпустила альбом «Car Wheels on a Gravel Road» — свою пятую попытку в музыкальном бизнесе. Сьюзан Бойл, неожиданная звезда шоу «Britain's Got Talent» «Британия ищет таланты», зажглась в 48 лет. Марте Стюарт было 35 лет. когда она открыла свою сеть общественного питания в подвале у приятеля, и 42, когда вышла ее первая кулинарная книга. Даже в такой авангардной области, как мода, есть свои потрясающие истории поздних цветов. Модельер Рик Оуэнс появился в 39. Модельер свадебных платьев Вера Вонг в 41, а основательница стиля панк Вивьен Вествуд в 42 года. Знаменитая Марина Абрамович нашла себя в искусстве только после 30-ти, а потом в 54-е получила широкое признание за перформанс «7 легких частей» — пьес. И стала знаменитой, когда представила в Музее современного искусства на Манхэттене в Нью-Йорке ретроспективу своих работ под названием «В присутствии художника». Когда экспозиция открылась, ей было 59 лет. Список поздних цветов писателей, пестрит знаменитостями. Чак Паланик выпустил свой первый роман Бойцовский клуб в 34 года. Юморист Дэвид Сидарис представил миру сборник эссе в 38. В 39 лет Тони Моррисон написала свой первый роман Самые голубые глаза, а в 56 получила пулитцеровскую премию за книгу Возлюбленная. Джанет Иванович создала серию детективов о Стефани Плам в 44 года. Фрэнк Маккорт получил Пулитцеровскую премию в 63 за роман «Прах Анджелы». Есть и примеры из сферы бизнеса. Том Зибель основал свою первую успешную технологическую компанию «Зибель Системс» в 41, а вторую — «Си-3» в 57. Дейв Дюфилд запустил компанию PeopleSoft в 66 лет. Гэри Барл несколько десятков лет работал на такие конструкторские фирмы, как Elite Signal, а потом в 52 выступил соучредителем Garmin, производителя GPS-устройств. Джон Торрад основал компанию по производству самолётов Watson Aircraft в 70 лет. Миллиардер Дитрих Матешец, который 10 лет учился в колледже и работал инструктором по лыжам, основал компанию по производству энергетических напитков Red Bull в 40 лет. И как не вспомнить величайшего новатора наших дней Стива Джобса. Хотя он формально не является поздним цветком, ему принадлежит беспрецедентный второй акт. В 45 он выпустил iPod, iTunes, iPhone и iPad в компании Apple. Можете ли вы себе представить, чтобы кто-то переступил порог Голливуда в 52 года, и это был Морган Фримен. После долгих лет тяжёлого труда в любительском театре, на вторых ролях он блестяще сыграл в фильме Шофёр мисс Дейзи вместе с Джессикой Тенди, которой исполнился 81 год. Кстати, она получила свой первый Оскар за этот фильм. Знаменитый кинозлодей Алан Рикман много лет вёл студию графического дизайна, прежде чем ощутил первое дуновение славы в 42 года после роли Ганса Грубера в фильме Крепкий орешек. Джон Хэм, когда его бросил агент, был вынужден работать в компании по производству эротических фильмов. В 36 он блестяще сыграл в сериале Безумцы. Брайан Кренстон пережил тяжёлое детство и получил признание на телевидении в шоу "Малкольм в центре внимания". Ему было 44 года. Джейн Линч блеснула в 45 в комедийном сериале Джада Апатоу "Сорокалетний девственник". Есть ещё Марго Мартиндейл, актриса любительского театра, которая взошла на телевизионном небосводе в 60 лет в сериале "Правосудие". Это лишь несколько примеров знаменитых поздних цветов. Есть миллионы других, не таких ярких, но достигших многого и состоявшихся в жизни. Они просто неизвестны широкой публике. Креативность не прерогатива молодых. Кому-то просто требуется больше времени, опыта и экспериментов, чтобы найти путь для реализации своих талантов. Жизнь часто полна препятствий, отступлений и разочарований. Целеустремлённость и мудрость, сильные стороны поздних цветов, приходят с опытом. Это делает их более вдумчивыми, внимательными и терпеливыми. Поздние цветы часто отличаются развитой эмпатией. Они обычно лучше управляют своими эмоциями и обладают высоким эмоциональным интеллектом, а также стрессоустойчивостью. Об этом я буду подробно говорить в главах 3 и 4. Неудивительно, что отношение к привратностям судьбы и жизненным препятствиям у поздних цветов более правильное, чем у ранних. Как заметила Кэрол Дьюек в своей книге Менталитет (Mindset), на русском языке не публиковалась, ранние цветы рискуют сформировать фиксированный склад мышления в отношении собственных достижений. Раздуваясь от самоуверенности, они перестают учиться и расти. Например, ранний цветок из мира тенниса Джон Маккенрой всё чаще и чаще терпел поражение от поздних цветов профессионалов теннисного корта.